Только из этого состояния может родиться большее знание. Доктор Джон Хагелин. У каждой эпохи, у каждого поколения есть свои сами собой разумеющиеся истины, что Земля плоская, что Земля круглая. Таких бесспорных представлений у нас сотни, хотя любой из них вполне может оказаться не таким уж и бесспорным. Я бы даже сказал, что большинство человеческих представлений о реальности, принадлежавших к той или иной господствовавшей парадигме, были как минимум неточны. Итак, если история нас чему-то учит, многое из того, что мы ныне считаем, «Несомненным относительно окружающего мира просто-напросто неверно», считает доктор Джон Хагелин. «Не знать ответа – нормально». Недавно шестнадцатилетняя племянница прислала мне длинное электронное письмо. Его суть сводится к следующему. «Жизнь — отстой. Я вижу, как мой папа ежедневно возвращается с работы, выжатый как лимон. Я не хочу включаться в эту безумную гонку, но и не вижу способа избежать ее. Неужели это и есть вся жизнь? К чему все это? Не проще ли сразу застрелиться?» «Кристина?» — ответил я ей. Возможно, тебе от моих слов мало проку, но я тобой горжусь. Я не могу обещать тебе, что ты решила свою дилемму, и отыщешь ответ. Я знаю, что ты хочешь получить ответы, но иногда жизнь дает их не сразу. Но ты задаешь правильные вопросы, и это самое главное, — ответил Уилл. Вы попали в выдающуюся компанию. Люди задавали великие вопросы тысячелетиями, когда находились мужчины и женщины, которые, глядя на звезды, задумывались над тайнами мироздания, а, посмотрев на то, как живут окружающие, задавались вопросом, неужели жизнь ограничивается только этим? Великие вопросы обдумывали и обсуждали древнегреческие философы. Некоторые из них, подобно Сократу и Платону, спрашивали, что есть красота, что есть добро, что есть справедливость, какой наилучший способ управления обществом, какие люди подходят на роль правителей. Великие вопросы задавали такие религиозные учителя, мистики и духовные мастера, как Будда, лао -цзы, Иисус, Мухаммед, святой Франциск, мейстер Экхарт, Аполлоний Тианский и многие другие представители мировых культур. Задавали вопросы и люди с научным складом ума. Как это работает? Что там внутри? Действительно ли вещи таковы, какими они кажутся? Откуда произошла Вселенная? Является ли Земля центром Солнечной системы? Существуют ли законы и схемы, управляющие событиями повседневной жизни, как взаимосвязаны ум и тело? Эти вопросы свидетельствуют о том, что великим ученым свойственна страсть к пониманию, выходящая далеко за рамки простой любознательности. Этим людям не просто любопытно, им необходимо знать. Когда Альберт Эйнштейн был маленьким, он спрашивал себя, «Что будет, если я разгоню свой велосипед до скорости света и включу фонарик? Будет ли он излучать свет?» Он едва не довел себя до безумия, задавая себе этот вопрос в течение десяти лет, и результатом его упорного поиска стала теория относительности. Это замечательный пример того, как человек задался вопросом и искал ответ в течение многих лет, облуждая в полной неизвестности, пока, наконец, не пришел к совершенно новому видению реальности. Никогда нельзя прийти к какому-либо выводу относительно жизни, считает Рамта. Жизнь бесконечна, и мы тоже бесконечны. Нам необходимо лучше понять, что мы собой представляем.